Сестре Мальты Кана захотелось в косметический салон. У нее не было ни иены, поскольку она явилась ко мне абсолютно голая, и я дал ей денег. Надев блузку Кумика, ее юбку и сандалии, она отправилась в салон недалеко от станции. Кумика тоже всегда туда ходила. Когда она ушла, я пропылесосил пол, давненько я этим не занимался, загрузил в стиральную машину накопившееся белье, Потом выдвинул из своего стола все ящики и вывалил их содержимое в картонную коробку. Захотелось разобраться, оставить нужное, а остальное сжечь. Но почти ничего ценного в бумагах не оказалось. Так, всякая ерунда. Старые дневники, письма, на которые я давно собирался ответить, но так и не ответил, записные книжки с подробным перечнем всяких дел, книжка с адресами людей, с которыми меня сводила судьба, Выцветшие газетные и журнальные вырезки, просроченный пропуск в бассейн, инструкция и гарантия к магнитофону, полдюжина до конца неисписанных шариковых ручек и карандашей, чьи-то телефоны, записанные на листочках. Вспомнить, кому они принадлежали, было уже невозможно. Я приговорил к сожжению, отправив в коробку все хранившиеся в ящиках старые письма. Из них почти половина. Письма Кумика. До свадьбы мы много переписывались. Конверты были надписаны ее обычным мелким аккуратным почерком. За семь лет он почти не изменился. Даже чернила были того же цвета. С коробкой в руках я вышел в сад, плеснул на нее побольше растительного масла и поднес спичку. Коробка сразу занялась, но ждать, пока все сгорит, пришлось дольше, чем я думал. День был безветренный, и белый дым поднимался от земли столбом прямо в утреннее небо, напоминая выросшее до облаков гигантское дерево из сказки про Джека и бобовое дерево. Быть может, там, высоко-высоко, если вскарабкаться по тому дереву, соединилось и счастливо живет мое прошлое. Взмукнув от пота, я присел на камень и долго смотрел на дым. После обеда обещали — еще хуже будет. Но и жарище с утра. Напитавшаяся потом Майк прилипала к телу. В каком-то старом русском романе письма жгли зимним вечером в печке, на чтобы летом, по утру, в саду, да еще поливая растительным маслом, такого не было. Но в нашей суровой действительности человек с утра пораньше запросто может весь в поту жечь письма. Бывает, выбора не остается, и ждать зимы нельзя. Костер прогорел, я принес в ведре воды и залил огонь, а оставшийся пепел растер ногой. Покончив с этим делом, я пошел в комнату Кумика, чтобы разобраться и с ее столом. С того дня, как она ушла из дома, я туда не заглядывал. Казалось, как-то неприлично. Но Кумика сама сказала, что больше не вернется, так что, наверное, будет не в претензии, если я загляну в ее ящики. В столе почти ничего не было. Перед тем, как уйти, она сама всё повыбрасывала. Какая-то мелочь. Новая почтовая бумага и конверты, коробочка скрепок, ножницы, штук шесть шариковых ручек и карандашей. Заранее навела порядок, чтобы можно было сбежать в любое время. В столе не осталось ничего, что напоминало о существовании Кумика. «А что она сделала с моими письмами?» Их должно быть примерно столько же, сколько было ее писем у меня. Должна она где-то их хранить. Однако и писем нигде не было. Затем я направился в ванную и побросал в коробку из-под каких-то сладостей всю косметику, губную помаду, очищающий крем, духи, средства для укрепления волос, карандаш для бровей, прокладки, лосьон и другие штуки, о назначении которых я понятия не имел. Впрочем, набралось этого добра не так уж много. Кумика особо не увлекалась косметикой. Ее зубную щетку, нитку для чистки зубов я выбросил. Шапочку для душа тоже. От всего этого я почему-то совсем выбился из сил. Сел на стул в кухне, выпил стакан воды. Из вещей Кумика в доме осталась небольшая полка с книгами и одежда. Книжки можно сдать в магазин, который торгует этим добром. А одежда Кумика пишет, что я могу поступить с ней соответствующим образом. Больше носить эти вещи она не собирается. Написала бы конкретно, что сие означает соответствующим образом. Отнести в секонд-хенд, сложить все в пакет и выбросить в мусор, отдать кому-нибудь, пожертвовать армии спасения. Ни один из этих способов, как мне казалось, не соответствовал. Ну да ладно. Торопиться некуда. Пусть вещи пока полежат. Может, Крита, точнее, бывшая Крита, будет носить? Или вдруг Кумика передумает и явится за ними? Быть такого не может, не знаю. Кто это может утверждать? Никто не знает, что будет завтра, не говоря уже про послезавтра. Да что там? Что сегодня вечером будет, и то никто понятия не имеет. Бывшая Крита вернулась из салона красоты незадолго до полудня. Увидев ее новую прическу, я изумился. Коротко постриженные волосы, сантиметра три-четыре в длину, не больше, были намазаны гелем и аккуратно уложены. Косметику с лица она смыла. И сначала я ее даже не узнал. Во всяком случае, Жаклин Кеннеди она уже не напоминала. — Так тебе лучше. Естественнее и моложе. Совсем другой человек, похвалил я ее прическу. Действительно другой, улыбнулась она. Я предложил вместе пообедать, но она покачала головой и заявила, что у нее много дел, которыми нужно заняться. Акада, Сан, заводная птица, продолжала девушка. Вот я и сделала первый шаг как новый человек. Теперь мне надо сначала пойти домой и спокойно все обсудить с сестрой. Потом начну готовиться к поездке на Крид. Нужно получить паспорт купить билеты на самолет, вещи собрать. У меня совсем нет опыта в таких делах. Не знаю, как побыстрее все это сделать. Я ведь раньше никогда никуда не ездила, из Токио даже не выезжала. — Ты по-прежнему хочешь, чтобы я с тобой поехал? — поинтересовался я. — Конечно. Так будет лучше всего. И мне, и вам. Подумайте хорошенько, Кадасан. сан Это очень важно. — Хорошо. Подумаю.